Глава двадцать девятая Анна села в коляску в еще худшем состоянии, чем то, в каком она была, уезжая из дома. К прежним мучениям присоединилось теперь чувство оскорбления и отверженности, которое она ясно почувствовала при встрече с Китти. «Куда прикажете? Домой?» — спросил Петр. «Да, домой», — сказала она. Теперь и не думая о том, куда она едет. Как они, как на что-то страшное, непонятное и любопытное смотрели на меня. О чем он может с таким жаром рассказывать другому, думала она, глядя на двух пешеходов, разве можно другому рассказывать то, что чувствуешь? Я хотела рассказывать Долли, и хорошо, что не рассказал, Как бы она рада была моему несчастью! Она бы скрыла это, но главное чувство было бы радость о том, что я наказана за те удовольствия, в которых она завидовала мне. Кити, та еще бы более была рада. Как я ее всю вижу насквозь! Она знает, что я больше, чем обыкновенно, любезна была к ее мужу. И она ревнует и ненавидит меня, и презирает еще. В ее глазах я безнравственная женщина. Я бы могла влюбить в себя ее мужа, если бы хотела. Да, я и хотела. Вот этот доволен собой, — подумала она толстым толстом румяном господине, проехавшем навстречу, принявшим ее за знакомую и приподнявшим лоснящуюся шляпу над лысую лоснящуюся головой и потом убедившимся, что он ошибся. Он думал, что он меня знает. А он знает меня так же мало, как кто бы то ни было на свете знает меня. Я сама не знаю. «Я знаю свои аппетиты», — как говорят французы. «Вот им хочется этого грязного мороженого. И это они знают наверняка», — думала она, глядя на двух мальчиков, остановивших мороженчика, который снимал с головы катку и утирал концом полотенца потное лицо. «Всем нам хочется сладкого и вкусного». «Нет конфет грязного мороженого», — И Кити также, Невронский то Левин, и она завидует мне и ненавидит меня. И все мы ненавидим друг друга. Я Кити, Кити, меня. Вот это правда. Тюткин куафер, я причесываюсь у Тюткина. Я это скажу ему, когда он приедет.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 На этих мыслях, которые завлекли ее так, что она перестала даже думать о своем положении, ее застала остановка у крыльца своего дома. Увидав вышедшего ей навстречу швейцара, она только вспомнила, что посылала записку и телеграмму. «Ответ есть!» — спросила она. «Сейчас посмотрю», — отвечал швейцар и, взглянув на конторки, достал и подал ей квадратный тонкий конверт телеграммы. — Я не могу приехать раньше десяти часов. — Вронский, — прочла она. — А посланный не возвращался? — Никак нет, — отвечал швейцар. — Ах! «Если так, то я знаю, что мне делать», — сказала она, и, чувствуя поднимающийся в себе непреодоленный гнев и потребность мести, она взбежала наверх. «Я сама поеду к нему. Прежде чем навсегда уехать, я скажу ему все. Никогда никого не ненавидела так, как этого человека», — думала она. Увидав его шляпу на вешалке, она содрогнулась от отвращения. Она не соображала того, что его телеграмма была ответ на ее телеграмму и что он не получил еще ее записки. Она представляла его себе теперь спокойно разговаривающим с матерью и с Сорокиной и радующимся ее страданиям. Да... «Надобно ехать скорее», — сказала она тебе, еще не зная, куда ехать. Ей хотелось поскорее уйти от тех чувств, которые она испытывала в этом ужасном доме. Прислуга, стены, вещи в этом доме все вызывало в ней отвращение и злобу и давило ее какой-то тяжестью. «Да, надо ехать на станцию железной дороги». «А если нет, то поехать туда и уличить его». Анна посмотрела в газетах расписание поездов. «Вечером отходит в восемь часов две минуты. Да, я поспею». Она велела заложить других лошадей и занялась укладкой в дорожную сумку, необходимых на несколько дней вещей. Она знала, что «не вернется более сюда». Она смутно решила себе в числе тех планов, которые приходили ей в голову, и то, что после того, что произойдет там, на станции или в именье графини, она поедет по Нижегородской дороге до первого города и останется там. Обед стоял на столе. Она подошла. Понюхала хлеб и сыр, и, убедившись, что запах всего съестного ей противен, велела подавать коляску и вышла. Дом уже бросал тень через всю улицу, и был ясный, еще теплый на солнце вечер, и провожавшая ее с вещами Аннушка, и Петр, клавшие вещи в коляску, и Кучер, очевидно, недовольный, все были противны ей и раздражали ее своими словами и движениями. — Мне тебя не нужно, Петр, а как же билет? — Ну, как хочешь. — Мне все равно, — с досадой сказала она. Петр вскочил на козлы и, подбоченившись, приказал ехать на вокзал.